Глава 14 На меня летело нечто, в чём можно было с трудом опознать человека. Я сначала ничего не поняла. Какой-то мужик высоко прыгнул и попытался накинуться на меня. Но его практически в полёте сбил непонятно откуда возникший Макс-старшекурсник. Тот полетел кубарем, но тут же вскочил, рыча, как какое-то животное. Найт схватил меня за рукав и куда-то потащил. «Наверх, быстро!» Парень подтолкнул меня к лестнице, закрывая собой от возможного нападения. Впрочем, его не последовало. В таверне было довольно много старшекурсников, которые с помощью магии быстро разобрались с нападавшими. Сейчас те уже лежали на полу, связанные какими-то заклинаниями, и рычали, изворачивались, пытаясь выбраться. «Надо посмотреть, что на улице», — заявил какой-то рослый парень, весело отдыхавший до этого с друзьями. «Их компанию я давно приметила». потому что они больше всех шумели, смеялись, пели песни, но в целом вели себя прилично. Так, оставив нас всех и связанных на попечение своих товарищей, парни и девушки в количестве полутора десятков человек пошли проверять. «А что, собственно, происходит?» «А...», -а — спросила я пространство, когда добралась до нашей притихшей компании. Нейт остался внизу и о чём-то переговаривался с боевиками. «Заражённые», — ответил кэл посмурнев. «Заражённые? В смысле?» «Да-да, те, кого коснулась мгла. Или куснула тварь, которую якобы поймали. но ну, я-то точно знала, что её не только поймали, но и убили. Хотя тело не видела, конечно. И сколько инкуба... То есть, сколько проходит дней с момента заражения до вот такого состояния?» «Дней?» — Эсси передёрнула плечами. «Не дней. Пару часов, может, три. Но это максимум. Обычно даже быстрее». «А поскольку роща демонов отсюда далеко...» — продолжила я. «Да, где-то по столице ходят твари, нападают на людей», — кивнула девушка. «Подождите, не торопитесь», — Кайл нахмурился, что-то соображая. «Какая тварь, когда ещё даже не стемнело?» Не говоря про то, что вряд ли она сразу могла покусать, а не растерзать стольких людей. Всё же заражение от укусов — это очень редкое явление. Мало кто выживает после встречи с мутантом. «Может, она где-то пряталась, в подвале, например...» а туда полезли люди и её нашли. Даже так, если бы она их просто покусала и отпустила, что вряд ли, то они бы просто побежали к ближайшему целителю и выжгли тьму. «Это в деревнях и маленьких городах проблемы найти хорошего мага, но не в столице», — покачала головой Тэна. Кэл прав, как-то это странно. но так, может, они не заражённые? Может, просто очень пьяные?» «Ого, тот, который прыгнул к тебе, взвился под потолок аж на высоту трёх метров». Человек даже пьяный так не может. И что теперь с ними будет? Если ещё не поздно, то выжгут тьму. А если поздно, то всё равно выжгут. Только они сойдут с ума. Очень мило. Пробурчала я про себя и отхлебнула пиво. Надеюсь, это можно. Всё же мглы вокруг не наблюдается. Совпадение лишь, что заражённые демонической энергией пришли именно в ту таверну, где отдыхала я. И кинулся один именно на меня, но... Я стояла фактически одна посреди зала. Нейт чуть отошёл и была очень удобной мишенью. Но не верится мне, что только ради того, чтобы меня заполучить, тьма прокручивает такие сложные комбинации. Караван, ладно, нападение твари тоже ещё более-менее. Но в центре столицы заражать людей и напускать их на трактир полный магов не похоже на осмысленный план. А в том, что это нечто разумно, я практически уверена. Да и зачем ей я? Просто интересно. Не много ли усилий из-за интереса? Но с другой стороны, а может, дело в том, что я попаданка, и зачем-то ей нужна именно поэтому? Но у неё было много возможностей до меня добраться ещё, когда я жила в лесу. Были, были случаи, когда я выходила слишком рано, ещё только начинала светлеть. Звери ещё не ушли и вполне могли мною закусить. А около рощи твари явно помастистее местных будут. Нет, не вяжется. Если я и цель, то далеко не первостепенная. Тут что-то другое происходит. В этот момент как раз вернулась пара старшекурсников. Все двери блокируйте. Вероятно, здесь придётся заночевать. Да что там происходит? спросил хозяин заведения, пожилой усатый мужчина Рен. Непонятно, ответила девушка. На несколько соседних таверн и ресторанов тоже напали заражённые, но их всех обезвредили. Что происходит в других частях города, неизвестно, но прорыв! раздались шёпоткета всюду. Что за прорыв? Мне ничего такого в книгах не попадалось. Спрашивать как-то боязно, но все как-то зашевелились, зашептались. «Прямо в центре столицы?» — кэл покачал головой. «Нет, невозможно, но...» «У тебя есть идеи получше?» — спросила Эсси. «Светло ещё», — упрямо ответил тот. «Не так уж и светло. Для прорыва в сумерках концентрацию мглы не набрать. Тебе-то откуда знать?» фыркнула все та же Эсси. «Прекращайте ссориться!» нахмурился Нейт, который только вернулся с первого этажа. «Ну что там?» «Там. Похоже на прорыв, конечно. Но это не нашего умодела. Конклав магов уже разбирается. Нам, студентам, дано указание не высовываться. Этих, староста кивнул в сторону, все еще рычащих зараженных. Скоро заберут. Но ночевать, по всей вероятности, придется здесь. Возвращаться в темноте уж слишком опасно». пока всех заражённых переловят. Это же люди, они и днём могут напасть. Редко, но такое бывает», — не согласилась Тенна, которая явно не понимала, как здесь можно ночевать, и нервно оглядывалась по сторонам. «Да, но ведь прорыв не только людей затронул. Покусает ещё какая-нибудь заражённая шавка. А у целителей и так работа будет выше крыши после сегодняшнего, чтобы ещё всяких недотёп, готовых рискнуть жизнью ради комфорта лечить». «Эй, полегче», — обиделась девушка. «Нам только всем ещё разругаться не хватало», — вступила я. «Мы всё сделаем так, как нам скажут. Этим парадом командуем не мы, так что и обсуждать нечего. А теперь предлагаю ещё по пиву. Это ведь безопасно?» «Ну, тут мглы вроде бы не было, а если и была, то нас быстро вылечит», — хмыкнул Кэл. И мы, как и остальные студенты, опять стали рассаживаться за столики. Ушли только старшие. А через пару часов к нам пришли маги, одного из которых я знала. «Да, да, это был Алексейр, собственной персоной». Я смотрела на него с балкона второго этажа, но он меня не видел, разбирался внизу. Он отдал какие-то распоряжения своим подручным, те захватили пленников и унесли. Потом он огляделся и поманил хозяина в сторону, о чём-то с ним долго говорил. «Народ, послушайте меня». Наконец о чём-то они договорились, и преподаватель вышел в центр танцплощадки, огляделся и вскочил на пустую сцену. Кто не знает, я магистр Алексеер. Решением Конклава студенты Академии сегодня должны вернуться в свои общежития и не покидать ее территорию до ликвидации чрезвычайной ситуации. Не студенты Академии магии тут есть? С нескольких столиков откликнулись девушки, вероятно, пришедшие составить компанию студентам. Но еще было несколько компаний, которые тоже состояли не из наших. Всем остальным рекомендуется оставаться здесь до завтрашнего утра. На улицу не выходить. «С почтенным Реном», — Алик кивнул на хозяина таверны, — «мы договорились. Конечно, тут нет удобств, но других вариантов не подвергать вашу жизнь опасности на данный момент нет». «А что вообще случилось-то?» — выкрикнула какая-то девица. «Что случилось, прочитайте завтра в газетах. А теперь у студентов есть десять минут, чтобы рассчитаться за еду. Потом стройтесь у таверны. Мы постепенно всех соберём и пойдём вместе колонной». «Пойдём? Колонной? Пешком?» Ох, что-то они плохо подумали, мне кажется. Уж проще было бы транспорт реквизировать на время. Как он себе это представляет? Во-первых, до Академии по прямой мель 6-7. А во-вторых, мы же рассчитывали отдохнуть, а не совершать марш-броски по ночам. Мы легко одеты, а девушки на каблуках. Да его к завтрашнему утру, как минимум, все студентки будут ненавидеть лютой ненавистью. Со всех сторон, подтверждаемые мысли, послышались сдавленные стоны и охи. Мы все, да и я в том числе, представили, в каком виде у нас скоро будут ноги. И это не говоря про дорогую и красивую обувь, на подобные марш броски точно не рассчитанную. Но все эти мысли выветрились из моей головы в тот момент, когда алекс Алексейр обвел глазами студентов и вдруг заметил меня. А увидев, лишь нахмурился и покачал головой. Когда мы построились и пошли, я в чем-то даже поняла руководство Академии. Весело провести вечер после тяжелой недели, решили чуть ли не все студенты. Правда, некоторые сейчас были в таком состоянии, что «пошли» — не совсем то слово. Некоторых пришлось вести, а то и нести. А поняла я руководство вот в чём. Сотни неуправляемых, пьяных и буйных студентов — это вовсе не то, что нужно городу, на который, предположительно, было совершено нападение. Тем более, что самыми пьяными были боевики, а большинства из которых, как позже выяснилось, не было занятий после обеда. то есть они уже успели хорошо набраться. В академию наше стадо сопровождали несколько преподавателей. Остальные, как я поняла, остались разбираться с проблемами на месте. Чем бы это происшествие не было, но вряд ли оно было таким уж страшным и масштабным. «И что там говорят?» — спросил Кэллу старосты, только что вернувшегося с собрания, которое перед выходом устроили магистры. «Говорят, идти вместе, смотреть в оба, если что заметим, сообщать». Но и нас, первокурсников, загонят в центр колонны, чтобы, если что, нас не покусали. «Так всё-таки насколько масштабный прорыв-то?» — спросила Эсси. Она вообще очень волновалась, больше, чем все остальные. «Ну, будем надеяться, что Академию он не затронул. А так центр города попал. Говорят, сам прорыв был где-то в районе театра. А в тот момент там был спектакль. В общем, вполне может быть несколько сотен заражённых». «Нехило», — присвистнул Марик. «Это к целителям сегодня поспать явно не удастся». «Это вечер перед выходным», — не согласилась Тена. «В театре, да и в центре вообще наверняка было полно магов. И именно поэтому прорыв быстро закрыли», — кивнула Хина. «Но значит, зараженных всё же было достаточно, чтобы их не смогли всех скрутить в первые минуты, и они разбежались по городу». «Хорошо, хоть вторичное заражение не так часто бывает», — передёрнула плечами Эсси. «Вторичное заражение?» Наконец-то, вклинилась я. Ну да, опасно спрашивать, но ведь это жизненно важная информация. «Ну, когда от человека к человеку», — пояснил Нейт. «От твари люди заражаются почти всегда, если остаются живы. От зараженных животных в половине случаев, а вот от других людей лишь два из десяти. Почему так, неизвестно, но факт. Тут скорее опасность в том, что зараженные чрезвычайно сильны, быстры и агрессивны, и даже если они не передадут им мглу своей жертве, то могут её сильно травмировать или вообще убить. Так что Марик прав, у «Целителей» сегодня будет много работы. Два их старших курса, кстати, тут останутся. Хотели ещё боевиков привлечь к охране общественного порядка и поиску сбежавших, но они настолько в непотребном состоянии, что... «Что проще их убрать, пока они сами тут дел не натворили», — вздохнула Хина. «Не любит она боевых магов, они её раздражают». «Вот тебе и близость Академии». Вроде должны помочь в такой ситуации, а на практике никакого толку. Да уж, дела. Признаться для меня было полнейшей неожиданностью, что, оказывается, от этих демонических эманаций, или что там это такое, нет укрытия нигде. Мутанты и заражённые — это ещё ладно, бывает. Но то, что прямо в центре столицы может произойти нечто, что превратит несколько сотен людей в зомбаков, — это уже перебор. И ладно, если бы вокруг было полно магов, которые могли бы такое безобразие спешно ликвидировать. Так ведь нет. Случись это в том городе, из которого родом это тело, и всё, нет города. Более чем уверена, что магов там для отражения подобных напастей недостаточно, а быстро прийти на помощь из-за той же рощи демонов вряд ли получится. Тем более странной на этом фоне кажется здешняя система обучения. Маги вроде бы нужны срочно и много, но никого это, похоже, не волнует. «А когда там был предыдущий?» — спросила я ребят, как бы пытаясь припомнить. «Чуть больше одиннадцати лет назад в Никее», — ответила Эсси. «Постой, а ты ведь из Никея?» — уточнил Марик, на что аристократы лишь поморщились. «Ну, допустим», — с вызовом посмотрела на него девушка. «Что, хочешь спросить, как это было?» «Нет, пожалуй, нет», — покосился на неё заместитель старосты. «Давайте не будем ссориться. Ещё ничего толком не известно». «Вроде как угроза миновала, да и вообще». Я попыталась разрядить обстановку, потом повернулась к Эсси и тихо, практически ей на ухо шепнула. «Извини, что напомнила». «Да ладно». лишь махнула рукой. «Дело житейское». Мы надолго замолчали, каждый думал о своём. Я же смотрела по сторонам и запоминала, как ведут себя люди, какая вокруг обстановка. Было интересно, ведь этот мир каждый день открывался для меня с новой стороны. и не сказать, что мне так уж это не нравилось. Видимо, авантюрная жилка, присущая папе и старшему брату, была и во мне. Мы шли по тёмному городу. Нет, освещение на улицах было и тут, в отличие от академии, на мелочах не экономили. Но вот в окнах домов была сплошная темнота. Свет не горел нигде, не пробивался из-под закрытых ставень или плохо задёрнутых штор, но я чувствовала на себе взгляды. Люди будто затаились в темноте и наблюдали за нами. Очень неприятное, поганое чувство. «А вам не кажется?» — начала я. «Кажется», — ответил Нейт. «Но они боятся. Им бы не на нас пялиться, а включить возможное освещение, в том числе божественные свечи. Но нет, спрятались по норам». «Божественные свечи?» «Они всего лишь люди», — подала голос Хина. «Чего вы от них хотите? Они ничего сделать с этой ситуацией не могут. Считайте заложники обстоятельств». «Думаете, им это нравится?» «Уверена, что нет», — передёрнула плечами я. «Да, вот Нати, это как никому известно, да и каждому из наших контрактников. У меня, между прочим, все в семье потомственные маги», — тихо пробурчал тот контрактник, который более-менее неплохо разбирался в предметах. «Просто они неудачники». Сказал это, правда, настолько тихо, что слышали только я и Хина, поскольку мы шли рядом. «Разумеется, мы решили не педалировать эту тему». Так бы мы и дошли за разговорами спокойно до Академии. Но не тут-то было. Если кто-то думает, что идти толпой в несколько сотен человек — это очень весело, то он ошибается. Постоянно на узких улицах столицы случались заторы. А смех, ругань, да и просто разговоры создавали сплошную какофонию звуков, из-за которой хотелось закрыть уши. Впрочем, крики и шумбоя мы все услышали сразу, несмотря на фон. Это происходило где-то впереди. а поскольку колонна растянулась достаточно, увидеть с нашего места что-то было нереально. Да и что мы, первокурсники, могли сделать? Так что мы просто стояли и ждали команды старших. А потом впереди сверкнул затейливый рунный узор, калейдоскопом меняющий форму, и всё кончилось так же резко, как началось. Бой тут же стих, народ начал подозрительно озираться. Непонятно ведь, с какой стороны прилетит напасть и какого вида она будет. Чего вообще ждать? Кстати, где-то тут я видела Алика Зейра. Уж не он ли постарался? Вообще, похоже, что работал макронолог, но не факт, что именно он. Это же магистр академии, тут он не один так умеет. Я тоже поозиралась чуть-чуть, но ничего достойного внимания так и не увидела. Потом опять начался шум разговоров. Это по цепочке передавали, что всех старост ждут в начале колонны. Что опять за совещание? На это не было долго, всё это время мы стояли и смотрели по сторонам. Мы уже успели дойти до небогатых окраин, где жили в основном Сафии. Тут было темновато, но вообще-то интересно посмотреть, как всё выглядит в ночи. Я тут после заката ни разу не была. И хотя жизнь в столице с приходом темноты не замирала, но это касалось в основном центра. На периферии всё выглядело примерно так, как в моём родном городе. «Ну что там?» — задал традиционный вопрос Кэл, когда староста вернулся аж через двадцать минут. «Идём дальше». В принципе, проблем больше не ожидается, если только случайности. Да, как только придём, все должны разойтись по общежитиям, на улице не болтаться. Из своих комнат желательно не выходить. «А что было-то?» — спросила Эйси, поёжившись то ли от ветра, то ли от нервов. «Стая заражённых собак». «Ого! И как их так быстро?» «Да там всего лишь пять шавок было. К тому же недавно заражённые. Агрессивные, конечно. Несколько человек покусали. Но там вроде ничего страшного. Если что, целитель окажет помощь. Всё равно неприятно. Теперь уже я поёжилась. Собаки и в обычном-то состоянии быстрее людей. Да, если бы это была отдельная группа из нескольких человек, а то и одиночка, то всё могло бы закончиться плохо. А так на организованную колонну могли только заражённые напасть. Но, слава богам, магистр Зер быстро среагировал. «Так это был он? Он такой сильный!» Кيكي в притворном, как мне показалось, восхищении захлопала глазами. Почему-то такое поведение меня не слабо разозлило. Слишком наигранно, экспрессивно и глупо. Но каким ещё, как не сильным, должен быть мак универсал? Эта девица меня в последнее время всё больше раздражает.